Глава 21. В трамвай на троллейбусное управление я приехал к 8 утра и сразу пошел искать Правком. Правком я нашел, но дверь оказалась закрытой. Председателя от того самого мужика, который с трибуны Волжского РВД вчера переживал за своих водительниц, я обнаружил в депо ТТУ. Было видно, что кабинетным бюрократом он не был и прямого общения с трудовыми массами не чурался. Петр Васильевич Карабанов. Стоял в окружении женщин, что-то от них выслушивая. Тетки, напоминая собой стаю индюшек, о чем-то наперебой галдели. Я напрягся. Не дай бог, если за прошедшие сутки опять кого-то из здешних красоток прищучил рукастый ловелас. Тогда они меня самому прямо сейчас все и поотрывают, и не только руки. Отомстят, так сказать, за все свои страхи и чьи-то беспонтовые хватания без малейшей жалости и снисхождения, и не принимая моих оправданий, что сам я ни разу не маньяк, что служу я в советском РВД, а вовсе даже не в волжском, они тоже слушать не станут. Я слишком хорошо помнил диалектический постулат, что именно булыжник, а никак не разум, является главным оружием возмущенного пролетариата. Вряд ли у здешних пролетарок... Измученных непоследовательными приставаниями маньяка, головы устроены как-то по-другому, а то, что кипит их разум возмущенный, вчера было видно и без очков. «Здравствуйте, Петр Васильевич, и вы, девушки, тоже здравствуйте!» — приветливо поздоровался я с возбужденными тетками, большинству из которых было за сорок. Профсоюзник и трамвайщицы, повернувшись ко мне, удивленно замолкли, оглядывая незнакомого им вежливого парня в партикулярном платье. Я из милиции буду вашего туалетного разбойника искать, сообщил я им. Председатель узнав меня протянул руку, а бабы недружелюбно загалдели. Все правильно, натерпелись они за четыре месяца от писка хватальщика, а тут вот он я. Пусть не маньяк, но хоть кто-то, на ком можно и душ отвести, и свою обиду на тяжкую бабью долю выместить. Вполне себе достойный мальчик для битья. Тем более, что как раз молод, да еще и мент. — И как же ты его искать будешь? — спросила меня молодая, чисто одетая женщина, после того, как дамы в робе и в оранжевых безрукавках вдоволь прорались. Чтобы сдвинуться в общении с мертвой точки, надо было чем-то сбить их агрессию. Тетеник надо было как-то расположить к себе или на худой конец чем-то их развеселить. Впрочем, касательно женщин, это почти одно и то же. Все будет строго по научной криминалистике и по закону девушки. Мы с вами пойдем путем проведения следственного эксперимента с последующим опознанием, заверил я страдалец. Для этого мне сначала у вас тут... Всех пострадавших от маньяка определить надо. Ну вот они мы. Тут почти всем досталось. Бойко выдала мне интересующее меня сведение, миловидная особа в приталенной синей спецовке. И еще почитай полтора десятка нас таких, которые без толку пострадали. И как-то особого стеснения я в них не заметил, когда почти все присутствующие согласно закивали. За исключением лишь товарища Карабанова, И еще двух теток, которыми маньяк по какой-то причине пренебрег. Ну вот и отлично. Тогда после обеда и начнем. Я стану каждый день к той уборной привозить подозреваемых, а вы будете опознавать, его это рука или нет. Придется немножко потерпеть, но зато за месяц, ну максимум за полтора, я думаю, мы с вами его обязательно определим. Бодро ознакомил я присутствующих дам с научной методикой опознания маньяка и параллельного отсева всех непричастных мужчин мегаполиса. «Вы, девушки, даже не сомневайтесь. Полгорода проверим, но с вашей помощью мы этого злодея обязательно поймаем», бодро завершил я веселую шутку милицейского юмора, логично ожидая понимающих улыбок женщин. Председатель правкома ТТУ товарищ Карабанов как-то не совсем уверенно, но все же выразил солидарность правкома с законом и советской милицией, Сделал он это, поочередно оглядывая женщин и мелко кивая им головой, тем самым как бы одобряя науку криминалистику и мой сыскной оптимизм. Наступило гробовое молчание. Женщины в робе и та, что в чистом, смеяться никак не желали. И Петр Васильевич в создании веселого настроения меня не поддержал. Смеяться одному над собственной шуткой мне тоже не хотелось. «А как-то по-другому нельзя, товарищ милиционер?» Слегка покраснев, поинтересовалась миловидная ТТУшница в синей робе. «Уж слишком больно он хватает. И не надо полгорода. Может, вы его без этого научного опознания как-нибудь попробуйте найти?» Смущенно улыбнулась мне милая дамочка. Остальные женщины загомонили, присоединяясь к просьбе подруги, а я даже растерялся от такой их реакции. Объяснять, что это была всего лишь шутка, и подставлять свои прелести толпам мужиков им не придется, я на всякий случай не стал. Да уж, подзабыл я махровые советские времена. Не так, наверное, нынче шутит с народом милиция. Или она вообще тут с народом никак не шутит? Да. И сложившейся не совсем простой ситуации надо было как-то выбираться, и выбираться с миром. По возможности безболезненных репутационных, то бишь бездисциплинарных для меня потерь. Выговора мне совсем не хотелось. В прежнем своем бытии ладить с женщинами я вроде бы умел неплохо, с ними главное не вступать в бестолковые продолжительные пререкания, и, самое главное, следует вовремя им уступить, им это нравится. Ну, как можно отказать таким симпатичным девушкам, Привычно пошел я на поводу у окруживших меня просительниц. «Всю жизнь из меня таких, как вы, красавицы, веревки вьют!» — махнул я рукой, изобразив полнейшее отчаяние юного подкаблучника. «Придется мне опять пойти на сделку с совестью и закон ради вас нарушить!» Я сделал вид, что задумался, а потом продолжил. «Только тогда уж вы меня не подведите и про этот наш разговор никому не рассказывайте!» — Годится? — простодушно оглядел я их. — А то дойдет до моего начальства, и придется все делать по закону. Тетеньки опять загалдели, но уже улыбчиво, с нотками облегчения и благодарности. Все они, включая товарища Карабанова, клятвенно заверили меня, что никому и никогда не проговорятся о моем отступлении от правил. Плохо ли, хорошо ли, но расположить к себе барышень, натерпевшихся от генитального щипача, мне все же удалось. И пусть не всех, но все они, быть может, мне и не понадобятся. Лишь бы до сурового милицейского руководства не дошли слухи о моих процессуальных новациях в следственно-розыскной деятельности. Под занавес председатель правкома сообщил, что директором ТТУ уже спущено в отдел капстроительства распоряжение о постройке вместо проблемного дощатого сортира капитального кирпичного сооружения. «Все, мои дорогие, теперь, как только строители вернутся из подшефного колхоза, так за два 3 дня они вам там каменный туалет поставят, и даже свет вам туда проведут. Раньше никак, до конца уборочно их не отпустят». Женщины особо не воодушевились и карабановского оптимизма не приняли. «Василич, мы и без лампочки не промахнемся, а строители из колхоза только месяца через полтора не раньше вернутся, а до того, как нам быть!» В женских голосах вновь начали проявляться тревога и глухое недовольство. «Бабоньки, так вот же товарищ милиционер специально для этого к нам приехал. Он вас в обиду не даст, он этого подлеца обязательно поймает». Прожженный профсоюзник лихо перевел стрелки и все внимание теток на меня. Мне оставалось лишь согласно склонить голову. Переписав из присутствующих всех, кого коснулась рука извращенца, я в компании женщины в цивильном, оказавшейся диспетчером, пошел в ее конторку. Там находился интересующий меня график подвижного состава, и вдобавок оказалась еще одна тетка — которая была более почтенного возраста, чем та, что привела меня. Мне были предложены чай с вареньем и домашнего изготовления плюшки. Та, с которой я пришел, несмотря на свои лета, за 30, демократично сочла меня за ровню и назвалась просто Верой, а старшая — вторая, без излишнего кокетства и претензий на что-либо, представилась любовью Михайловной. Обе они горячо выразили полнейшее понимание важности стоявшей передо мной задачи и проявили готовность всемерно помогать мне. «Скажите, Вера, а как так получилось, что этот греховодник и до вас добрался?» — начал я расспрашивать угощавшую меня женщину. «Ведь вы здесь, а тот злосчастный туалет аж на другом конце города находится. Или вы в той диспетчерской тогда работали?» «Вера...» заботливо подкладывавшая на мое блюдце варенье, отрицательно покачала головой и вздохнула. «Я тут второй месяц с диспетчером, а раньше я на линии работал, вожатой. За приятной беседой и поеданием домашней выпечки мне удалось кое-что выяснить. Выходило, что пока еще неизвестный мне половой агрессор свою разбойничью деятельность начал в апреле этого года. Оказалось, что самой первой его жертвой случилась некая Сутормина Галина, девица видная, но, по общему мнению, моих собеседниц своенравная и слишком много о себе понимающая. И на данный момент уже два месяца, как из ТТУ, уволившаяся. Этой Суторминой поначалу и досталось больше всех от рукастого мучителя. Сначала этот охальник только ее ищемил, Почти каждую смену внимания он ей оказывал, без особого сочувствия к Сутерменой, поведала мне Вера. — Точно, это из-за него она и уволилась, — подтвердила Любовь Михайловна. Данное обстоятельство уже было реальной зацепкой и давало хоть какой-то намек для выявления причинно-следственной связи. Поговорить бы с ней, с этой много о себе понимающей Сутерменой Галиной, — От чего это у маньяка такая устойчивая симпатия к ней приключилась? Почему так сложилось, что он на ней сосредоточился? Кто он? Соблюдающий инкогнито добрый знакомый или тайный поклонник из числа пассажиров? А скажите мне, девушки, что за человек она, эта Галина Сутермина? Мне показалось, что вы не очень по-доброму о ней вспоминаете. Или... Не стал я мудрить и напрямую поинтересовался о любимице тайного эротомана Гали. «Не показалось тебе?» «Не заслужила она, чтобы добром ее вспоминали». Вера поджала губы, а старшая соседка по диспетчерскому офису ей поддакнула. Злая она на язык и за зубами его держать не умела. Как про других, так не стеснялась сплетни распускать, а сама, шибче всех напередок, слаба была. Любовь Михайловна заговорщицки подмигнула мне в сторону вдруг озаботившейся чайником Веру. Женский коллектив — это почти всегда переполненный кладезь с очень интригующей информацией. И он, этот кладезь, зачастую является подарком для любителя пошлых сплетен или для какого-нибудь мента, взявшегося, к примеру, за поиск сексуального зорняка, Впрочем, тот, кто сможет провести четкую грань между, вроде бы никчемной досужей сплетней и полезной оперативной информацией, пусть первым бросит в меня камень. Поначалу трамвайные диспетчеры мялись, поджимали губы, и мой интерес относительно взаимоотношений в коллективе удовлетворять не рвались. Но постепенно, где мытьем, где катанем, а порой с использованием тонких провокационных вопросов, мне все-таки удалось кое-что выяснить. Прослабую напередок Галю Сутермину. Говорила в основном Любовь Михайловна, время от времени поглядывая на Веру, как бы согласовывая с ней свою откровенность. А когда та после телефонного звонка вышла из диспетчерской, то ветеранша ТТУ уже разговорилась на полную катушку. Постепенно Санта-Барбара на троллейбусного управления стала открываться в моей голове своими колоритными картинками. Страсти здесь порой кипели шекспировские. Сказывалась чрезмерная концентрация женщин на одном квадратном километре. И дело даже не в том, что мужиков в ТТУ было так мало. Дело в том, что женщин здесь было слишком много. Мне повезло с собеседницей. Она не только владела обширной информацией, ей еще и очень хотелось ею поделиться. Видимо, у этой заслуженной женщины давно не было рядом свежих ушей, да еще таких благодарных, внимающих самым живым искренним интересом и побуждающих ее к потокам новых слов. И эти слова ее саму пьянили. Мне оставалось лишь время от времени округлять глаза и поощрительно удивляться. Оказывается, моя новая знакомая Вера и сильная своей слабостью Галина Сутермина в недалеком прошлом были соперницами. Они непримиримо конкурировали в борьбе за внимание некого Эдуарда Сарайкина. Этот Сарайкин был восхитительно холост и числился на предприятии маляром, хотя сам он называл себя художником. Он заслуженно слыл в ТТУ завидным женихом. Помимо жуткого гендерного перекоса на одном отдельно взятом предприятии, в активе Эдуарда присутствовала яркая харизматичность творческой личности выражавшийся в его почти чеховской бородке и в легком косоглазии, которое при желании всегда можно было расценить как томную загадочность взора художника. Еще его отличало умение легко оперировать культурными словами. На фоне и без того немногих мужчин трамвайно-троллейбусного коллектива, привычно объяснявшихся с барышнями-водительницами на русском матерном, Сарайкин выглядел аристократом. Он мог разговаривать с женщинами хоть пять минут, хоть десять, и при этом совсем не прибегая к ненормативной лексике. Эта его особенность уже сама по себе подкупала женщин своей необыкновенной утонченностью. Отдельно стоит отметить, что Эдуард не стеснялся делать дамам комплименты, а некоторых он даже приглашал в свою пропахшую растворителем и красками кондейку, которую он называл «мастерской художника», Чтобы попить там чаю. Женщин ТТУ, не сильно избалованных вниманием благодарных мужчин из числа творческой интеллигенции, подобное обхождение чрезвычайно интриговало и влекло. Все хорошо у Верочки с этим художником наладилось. Они вроде бы и жить стали вместе. Да, и эта стерва галько все порушила. Распереживалось о несчастье своей сослуживицы Любовь Михална. Убила это эта, сука, ее мужика? А ведь Вера на втором месяце была! Эх, да что там! Все вы, мужики, одинаковые, кобели и сволочи!» — логично завершила свое повествование мудрая женщина, вдруг озлобившись и смерив меня неодобрительным взглядом. Прерывать продуктивно начатый разговор и терять всезнающую собеседницу мне совсем не улыбалось. Надо было быстро и убедительно доказывать внезапно серчавшей бабушке, что я-то как раз не такой, что нифига я не кабель и даже местами не сволочь. Пожаловаться ей на свою врожденную импотенцию, что ли? А что, способ проверенный, работает как автомат Калашникова безотказно. Женщины в таких случаях обычно теряются и начинают относиться ко мне убогому очень бережно и порой с далеко заходящим состраданием. Но нет, не тот вариант. Слишком уж пожилая и охотливая на женщина — это баба Люба. Наверняка не удержится, через полчаса кому-нибудь по секрету расскажет про мою беду. И уже через час, со скоростью лесного пожара, печальная весть накроет весь трамвайный коллектив. А меня здесь уже многие знают. Так-то пофиг. Я здесь ненадолго. Но местные молодайки своим сочувствием замучают, это факт. И тогда мне точно не до оперативно разыскных мероприятий будет. Не такой я, Любовь Михайловна, совсем не такой. Меня самого жена бросила. Я состроил скорбное лицо под суровым взглядом моралистки. «Пил, небось?» — недоверчиво, но потеплевшим голосом спросила бабушка. «Не пьющий я, совсем не пьющий. И даже не курю». Методично продолжал я давить на жалость много повидавшей женщины. — Так чего же ей не хватало-то, жене -то твоей? — недоуменно выдохнула баба Люба. — Вот ведь бабы, суки какие! Мужик не пьет, не гуляет, да еще и не курит! — мигом пересмотрела свое отношение ко мне сказительница. — Постой, а давай мы тебе у нас хорошую девку подберем и женись! — вспыхнула она идеей, которая ей сразу же понравилась. — А что? — «У нас тут, знаешь, какие хорошие девки есть!» Вроде бы получилось свернуть бабку с тропы войны полов, и надо бы продолжить оперативно-следственную работу. Не ровен час вернется Вера на свое рабочее место, и красноречие моей информаторши сразу угаснет. «Я согласен, Любовь Михайловна, но мне сначала вашего рукоблуда поймать надо. Если не поймаю его, то попрут меня со службы, и тогда не доженить бы мне будет!» Печально вздохнул я. Вы уж мне помогите. Спрашивай, с пониманием отнеслась к моему служебному рвению добрая женщина. Все тебе расскажу. Я тут все про всех знаю. Она поудобнее уселась на своем дермантиновом стуле с вышитой подушечкой на сиденье. А что за человек, этот Сарайкин, Эдуард? Может, это он к туалетному непотребству разохотился? Выдал я первую, пришедшую на ум версию. Любовь Михайловна пожевала губами и ненадолго задумалась, глядя в окно. «Может, и он? Мне этот художник никогда не нравился, и с Верой он опять же очень нехорошо обошелся». «Точно, он это!» — уже уверенно подтвердила мои подозрения, сопереживающая Вере ветеранша ТТУ. «Он паскутник, кроме него больше некому».